36. -е. Гуру Все, что требуется от ученика, идущего по пути, заключено в одном слове. Победа. Он должен выходить победителем из всех испытаний и трудностей жизни. При этом победа заключается не в сокрушении внешних условий, а в победе над самим собой. Бесполезна победа над внешними обстоятельствами, если они не сопровождаются победой внутри.